Глава шестая. Беда. Петух прокукарекал ещё раз, но его повторный клич застал Лукка уже на ногах. Ещё не открывая глаз, он мгновенно представил себе громоздкое, сложенное из тяжёлых брёвен здание трактира, вспомнил расположение лестниц и коридоров и отметил, что при удачном стечении обстоятельств может убраться незамеченным из владений Орнуми и Нигноса множеством способов. или их меньшим количеством, если стечение обстоятельств окажется неудачным. Курант учил этому Хараса, Харас учил Лука. Правда, не только этому. Главный наукой, которую вдавливал в головы приёмных детей Курант, было другое. В мире полно несправедливости. Не стоит рассчитывать на снисхождение богатых и благородство сильных. В свою очередь, и сильные и богатые не должны рассчитывать на покорность и беспомощность оскорблённых ими. Зло должно караться злом, оскорбление или смерть смертью. Но воздаяние за совершённое зло не должно падать на невинного. Родные негодяя невинны, слуги негодяя невинны. Конечно, если не засвидетельствовать иное. Поэтому, если церковные ловкачи наказывали за спесь или или жестокость какого-нибудь богатея, лишали мерзавцы дорогих его сердцу богатств, они, к примеру, делали всё, чтобы тот никогда не заподозрил в краже домочадцев и челеть. Но ни единого раза им не приходилось проникать в богатый дом только с целью наживы. Ворство было способом наказания, но не его целью. И если какой-нибудь арува наказывался за издевательство над бесправным лузи, последний вполне мог рассчитывать наткнуться на собственном участке или в угольной яме, в которой он собирался обжигать уголь, на кошелёк с изрядным количеством монет. В этом деле курант был последователен, так же как в деле Мести. Другой вопрос, что циркачи не разыскивали обиженных и несчастных, чтобы взять их под опеку. Они устраивали представления, колесили по дорогам Тикана и занимались только тем, с чем сталкивала их судьба и что ранило их сердца. Месяцами труп аккуранта могла странствовать по городам и деревням, не преступая законов Тикана, пока какой-нибудь нигодяй, вовсе не обязательный из числа богатеев или спесивой знати, не увеличивал на их глазах количество несправедливости под небом Салпы. Вот тогда приходило время иных забот, и если Харас, Лук и Нега вступали на нелёгкий путь воздаяния за совершённую кем-то пакость, они становились такими же умелыми и непревзойдёнными преступниками, как и артистами. Так или иначе, но благодаря их искусству немало мерзавцев теряло не только присутствие духа, а некоторым, оказывается, пришлось расстаться и с жизнью. Направда до случая во дворехе ланского кузнеца Лук и Нега могли об этом только догадываться. Комнатушка, в которой Лук спал, была невелика, 4 шага на 8, но после 10 лет в повозке она показалась Луку едва ли не залом. Хотя и та же повозка когда-то была вполне просторной, но уменьшалась все 10 лет с той же скоростью, с какой её маленький жилец подрастал. Когда Лук ночевал в ней впервые, то не мог достать до обтянутого тентом потолка. Впоследствии стал задевать его руками, натягивая рубаху, а потом и пригибаться, забираясь внутрь. В клетушке, выделенной Нигносом, пригибаться не приходилось, но, потянувшись, Лук убедился, что потолок в его временном жилище всё же низковат. Он взглянул в серое, наполненное утренним сумраком оконце. Плеснул в лицо воды из жестяного кувшина, стоявшего возле его немудрящего ложа. Забросил на плечо мешок с небогатым скарбом, который поручила ему еще на струге Самана. Нацепил на пояс меч и шагнул в коридор, еще не зная, что оставляет недолгое убежище навсегда. Навстречу ему уже бежала Нега. — Что за хождение было чуть не с полуночи? — спросил ее Лук. Тополи тут по коридору посуду извинели. Потом, прошептала она негромко, и добавила: "Быстро приводи себя в порядок. Немного времени у тебя ещё есть. Встречаемся во дворе". Что случилось? встревожился Лук. Арноми вернулась, откликнулась, убегая нега. "Плохие у неё вести, очень плохие. Наши уже все внизу". Через пару минут Илук стоял во внутреннем дворе, вспоминая, как был удивлён тем, что здание трактира окружено привенчатой стеной наподобие маленькой крепости, да и прочие дома, выстроившись вдоль улицы от реки, тонули в вечерней мгле, ничем не напоминая обыкновенные слободские дома. "Трудна жизнь в вольных землях", ещё вечером ответил Луку на незаданный вопрос Нигнос. "Дыши да оглядывайся". Нет ли дыма со сторожевых башен на горизонте? Не блеснет ли в кустах клинок? Не просвистит ли в воздухе стрела? Теперь Нигноса во дворе не было, зато неизвестно откуда взявшаяся Арнуми, которая, как помнил Лук, должна была появиться в трактире через пару дней, прыгала возле нескольких кособоких узлов и шипела, как накрытый дырявой крышкой, котел. Стоявший тут же Курант прислушивался к ее шипению, поглаживал циферблат бронзовых часов и качал головой. Хара, самана, нега и по-прежнему заплаканная Лала сидели на длинной скамье поодаль. Нехитрый скарб труппы уже был распределен по заплечным мешкам. На ногах у всех, включая и Лалу, красовались почти новые сапожки, на плечах топорщились куртки из овечьей кожи. Все четверо напряженно молчали, Харас водил камнем по хиланскому мечу. "А, ну, иди, иди сюда, иди", подозвала Лука хозяйка, расплылась в подозрительно сладкой улыбке и, стянув с него колпак, провела побритой по головой ладонью, после чего обернулась к Самане. "Точно говоришь, что чёрные полезут?" "Чёрные", кивнула та, ёжись от утренней сыни, висевшей над бревенчатой оградой клочьями тумана. Белило его каждые 2 недели. Корней, что твоя ночь, что моя ночь, поправил жену курант и повернул к луку незрячее лицо. Слушай, парень, последний раз говорить будет хозяйка. Ну, ты меня ни матой не пугай, пробурчала Арноме, сыкнула плевком через щербину в зубах и неожиданно стала серьёзной. Хорошо, что чёрный. Забудь, парень, про свою белую шевелюру вовсе и про кличку свою белый забудь. — Послушай, что я тебе скажу, но не потому, что иной разговор дороже золота может оказаться. До следующего разговора время пройдёт. Да и этот может оборваться в минуту, стоит только Нигнусу появиться. Прогуляться нам придётся, понял? — Надо, значит, прогуляемся, — кивнул Лук. — Случилось что? — Случилось, — улыбнулась старуха, и Лук почувствовал в привычной гримасе боль. Надеюсь, что обойдётся, но если с одного угла заполыхало, то в другом не отсидишься. Закрываем мы трактир. Скрывать не буду, твою милостью закрываем. Работников уже распустила, скарб раздала, по домам разнесли, спрятали. Но многие, думаю, тоже мешки вяжут, хотя народ тут разный. Кто-то яму роет, а кто-то с краю той же ямы. Земля на голову землякопу сваливает. Но ничего, у всякой берёзочки есть кончик. На каждый узелок шильца отыщется. Найдутся доброхоты, доложат и распишут в тонкостях. Но ты губы не закусывай попусту, а то язык прикусишь. Мы люди привычные, не впервой, хотя плохо будет. Беда накатывает. Меня так ещё в Хилане чуть не придавило. Чуду матервалась, но не надолго чую. Нас преследуют, бросил тревожный взгляд на куранта Лук. Догадливый, хмыкнула Арнуми. Только догадываться раньше надо было, когда ты щит на столбе разрисовал. Не крути глазами-то я товар хвалю только тогда, когда знаю, чем торгую. Мне курант всё выложил. Или почти всё. Правда, чем кормить будет обозначил, а вот что похлёбку горячей подаст, умолчал. "Обожжёшься, залечим", подал голос старик. "Ты уж залечил меня однажды на всю жизнь, хватит", вздохнула старуха и снова посмотрела на Лука. Вы ещё только в струк разворачивали, а на ярмарке уже суматоха началась. Думаю, что весь отряд ловчих на площадь вывалился, да и стражников набежало втрое против полуденного. Сначала просто досматривали всех подряд, до да доброа перетряхивали. Интересовались, кто за Бавон стал без счетов и счетами учинил, затем злее стали, девку начали искать. Продолжила Арнуми, бросив быстрый взгляд на Лалу. Да-да, рыжую, красивую, молодую, спялую, с ней же и меч какой-то. Особенно шерстили в рядах оружейников. Каждый клинок из ножен вытаскивали. награду объявили ухмыльнулся орноми 10 монет за девку 10 монет за меч за латы их монет а за голову забавника сколько сдвинул брови лук они закружится головёнка-то ухмыльнулся орноми думаешь не за награды ли я поспешила к дому своему нет дорогой мой плохо ты знаешь старушку Я срываться решила, когда поутру два остолопа, похожие на переодетых стражников, стали вокруг рыскать и насчет похорон куранта до да гиенской свадьбы справляться. Товары оставила на пару золотых монет, шатры. Не прикупила того, что хотела, но, как молвится, башка дороже волос. Ногти ломаются, зато пальцы не укорачиваются». «Сколько?» — повторил вопрос лук. Старуха вздохнула, шагнула к луку, приподнялась на носках и выдохнула в ухо. «Тысяча!» Курант охнул. «А вот ведь!» — всплеснула она руками. «Всё забываю, что слухач рядом!» «Другое плохо. Не только я об этом слышала!» Я, конечно, случайных людей не нанимаю, но и не случайные слабину могут дать, когда о таких деньгах речь идёт. А одно с другим сопоставить несложно. Когда сначала ищут ловкача, забавника, а потом циркача, это ж как зайца из горохового поля тянуть. Ухо два, а зверь-то один и тот же. Так «Да кто заяц? Стиснул губы Лук и посмотрел на куранта, который стоял с потевневшим лицом посреди двора. «У него уши длинные». «Вон твои уши!» Старуха мотнула подбородком в сторону скамьи. «Ну, или ты их уши. Камень на шее». Глашатые орали о награде во все горло. Даже на пристани было слышно. «Правда, тебя, умелец, объявили почему-то другим именем. Киром Харти назвали». Ну так и да, Лука, недолго додуматься. Придётся тебе третье имя придумывать. Я готов уйти хоть теперь, буркнул Лук. О поздно уже уходить, вздохнула Орноми. Теперь уж если и уходить, то уходить надо шумно, чтобы нужный человек узнал, что ты уходишь, а то ведь не будет нам покоя. Его и так не будет. Куда теперь? Орноми Спросил Курант, словно и не было последних слов старухи. Если уж переждать у тебя не удастся, нам бы только на дорожку выйти, чтобы в самом деле уйти подальше. А там уж растворимся как-нибудь. Ага, кивнула старуха. Ты растворишься, как же? Если ты никого не видишь, думаешь, и тебя не видно. Дорожек тут много, только куда ни пойдёшь, на всякой на острое напороться можно. — А ну-ка, молодцы! Харас, лук, берите вот э, по этому мешку, а этот Нигнос возьмёт. — А вот и он! Высокие и тяжёлые ворота заскрипели, во дворе показался Нигнос, и через несколько минут небольшой отряд уже покидал деревенский трактир, гостеприимство которого так толком и не успел испытать. Дорожка вывела на берег к уже знакомой пристани. Силуэты стругов тонули в тумане. Кто-то топтался на палубе, судя по звукам, двигал мешки, прилаживал вёсла, но Нигнис повёл отряд по узкой тропке вдоль воды. От покрытой росой травы сапоги тут же потемнели, но выделки были хороши, внутрь сырость не проникала. Лук шёл сразу за Негой и время от времени ловил её тревожные взгляды. В воздухе гудела мошкара, но на кожу не садилась, с берега потянуло ветерком. И туман медленно пополз к невидимому пока дикому лесу. За спиной в поселке изредка гавкали собаки, а в торчащих из воды островках тростника кричала неизвестная птица. Плескалась рыба. «Распешим!» — послышался впереди голос Нигноса. Лук ускорил шаг, оглянулся, вспомнив, что он не побеспокоился о куранте, но за спиной шагала самана, которая кивнула приемному сыну. Курант шёл за ней. Под ногами вскоре зачвакало. Атриад спустился в низину, которая образовалась у врезавшегося в берег заливчика, и остановился. Нигнат стянул сапоги, закатал порты и вполголоса проклиная холодный ил, полез в тростники. Проклятия продолжались и в тростниках, пока наконец Нигнес не появился вновь, вытягивая за собой сразу две узкие собранные из просмоленных досок лодки. "Я ненавижу пиявок", прошептал Нигнос, сбивая щелчками с ног присосавшихся тварей. "А их тут больше, чем рыбы". "Быстрее", поторопил брата Арнуми и тут же ухватился за нос одной из лодок. "Так, со мной пойдёт Курант, Самана и Харас. Плечи у грипца широкими должны быть. Остальные в лодку к Нигносу, и чтобы ни слова на борту, если только с губ на ухо. Скоро струги мои вверх по течению пойдут. Не хотел бы я, чтобы работники мои знали, куда я отправлю. Так что тихо. Звуки на воде далеко разносятся. То чихнёт, или кашльнет тут о поле. Лук с сомнением посмотрел на пиявок, которые, упав на глинистую почву, медленно поползли к воде. Нельзя сказать, что на утопление в чистой воде он был согласился, но уж во всяком случае недавние мысли о купании расселись как туман. Впрочем, туман ещё не рассеялся, но часть глади блестянки, которая хоть и была уже чем ха, по даже до их слияния, но на половину лиги берега раскидывала, освободил. Нигнат с ролевым веслом уселся на корме Лала свернулась в комочек на носу длинной лодки, нега присела с ней рядом, а лук уже привычно пристроил на место весла и, повинуясь знаку Нигноса, стал отгребать от берега. Второй лодкой правило Арнуми, и с веслами управлялся Харас, который с выражением досады на начинающем покрываться рыжей щетиной лице выглядывал Лалу. Лодки поплыли неожиданно легко и быстро, Заскользили по водной глади, и Лука точно так же, как и в струге, почувствовал какую-то беззащитность, невозможность при необходимости не только защитить спутников, но даже постоять и за себя. Ни у кого из отряда не было ни Луки, ни самострела, берег между тем становился всё дальше. Лука работал вёслами, стараясь опускать их в воду без всплесков, и всё ждал, что за излученные блестянки откроются причаленные струги. И покажется бревенчатая громада крепости Трактира, но не дождался. Лодка вошла в туман, который здесь, за стремниной, оставался настолько плотным, что продолжал скрывать противоположный берег, напоминающий о себе только каким-то особенным сырым и тяжелым запахом. Вскоре, когда и сидевшие на носу девушки стали расплываться в сером мареве, и до странности быстро проволгла одежда, Нигнас дал знак остановиться. Лук опустил вёсла, но лодка продолжала двигаться. Её медленно несла течением река. Так нас же несёт обратно к посёлку, забеспокоился Лук. Но тут же рядом раздался лёгкий плеск, и из тумана показалась лодка Арнуми. Соединяйтесь бортами. Неожиданно тихо прошли с тела старуха. Да вёсла-то поднимите. Загребите сейчас. Лодки соединились. Довольно и харас нашёл взглядом лалу, толкнул лука в плечо, от чего зыбкая конструкция едва вдвонь не расплылась, но борта удержал вместе нигнос. Тийха приложила ладонь к губам Арнуми и неожиданно ловко перебежав на нос своей лодки, отправила назад сидевшую там Саману. Куда мы теперь? прошептал Лук, продолжая так же, как и Харас, грести одним веслом. Нас же на посёлок сносят. Да мы уж ниже посёлка, негромко ответил Харас. Как я понял, они на этих лодках на болото в дикий лес ходят за ягодой. Там у них и летние домики, а кухни там. И лучший лес на Косагоре за болотом посёлки Лесорубов, но болото выше по течению. А мы пользуемся туманом, хотим прошмыгнуть мимо посёлка и укрыться тоже в диком лесу, но ниже по течению, там, где нас не будут искать. или не должны искать. Вроде бы мало кто знает это укрытие. Плук затаил дыхание. В диком лесу он ткнул пальцем неразличимое в белом месиве нечто. Да, я слышал, что даже ловчие боятся в него заходить. Правда, хмыкнул Харас. Так нам того и надо. Туман начал рассеиваться только через час вместе с первыми бликами солнца. которая выползла из-за горизонта точно над гладью блестянки, может быть даже над её истоком. Луку не единожды казалось, что ханик вот-вот причалит к страшному берегу, и что мимо них проплывают корабли, наполненные ненавистными ловчими, и что где-то поблизости плещутся страшные рыбы, вроде тех, которых, как он слышал в том же хурнае, называют подводными слугами пустоты. Но когда ему открылся простор блестянки от берега до берега, он тут же забыл обо всех страхах. Дикий лес был рядом, пришлось бы идти до него пешком, луг бы уложился в полсотни шагов, вот только разглядеть за этими шагами он ничего не мог. Над водой нависли плотные кусты, чуть выше курчавились кроны прибрежных деревьев. Над ними ещё какие-то кроны, и всё вместе складывалось в зелёную стену, которая упиралась Казалось, в красноватое небо и делило Салпу на лес, и всё остальное. Арноми вдруг услышал лук дрогнувший голос Нигноса. Брат трактирщика встал и приложил одну руку к глазам, другой показывал на северо-восток. Лук прищурился. В отдалении где-то в 3 или 4 лигах бушевал пожар. Тёмными клубами вставал дым, иногда взметались языки пламени. Ещё один столб дыма виднелся чуть севернее, ещё один ещё, и на юге тоже стоял дым. Не дым сторожевых башен, горела какая-то деревня. Ну вот, стянула с головы платок Арнуми и нашла взглядом побледневшего Лука. Если у посланников Иши достанет ума, то теперь тебя, парень, будут искать вольные со всего берега. «Давненько нас так не накрывало». «А разве у них нет мечей и луков, чтобы защитить собственные дома?» — подал голос Курант. «Есть!» — кивнула Арнуми и медленно опустилась на скамью. «Но вряд ли ловчие иши пойдут выкашивать все поселения вольных. А пока есть возможность уйти, отсидеться, спрятаться. Многие предпочтут именно это». Ты не забыл, что все, кто живёт между Хапой и Блестянкой, однажды уже предпочли бегство. Теперь это у них в крови. А если некуда бежать, не унимался курант. Тогда и поговорим, закрыла глаза Орноми и махнула рукой. "Нигнос, прав к берегу. Нас могут увидеть". Лодки разошлись. Лук снова налёк на вёсла, но глаз, замахавшийся на горизонте клубов дыма, не спускал. Смотрел, пока над головой не зашелестели ветви и лодка не погрузилась в сумрак. Первый урок, негромко заметил Нигнес. В лесу слушать, но двигаться так, чтобы не слышать самого себя. Мы в чужом даме, парень. Лук кивнул, разглядел на носу второй лодки Саману. С вытращенными глазами оглянулся и сам. Раздвинув сподавшие до воды зелёные пряди, лодки вошли в сумрачный коридор. Зелень закрывала неширокую речушку, которая струила воды через россыпь водяных лилий и речной травы. Ветви деревьев сплетались над рекою зелёной галереей, внутри которой зудело машкара. Вот, Нигнос наклонился, сорвал пару жёлтых лилий, бросил луку. И девчонкам передай, намажьте лицо пальцой, иначе сожрёт маскара. Да не выбрасывай цветочек, одного бутона на неделю хватит. Жёлтое нутро лилии пахло гнилью. Я бы не стал кусать такое, стань комаром, подумал Лук, но лицо и руки намазал и тут же почувствовал облегчение. Только что лепившееся на щёки маскара теперь зудела, не причиняя вреда. Можно было посмотреть и по сторонам. Жаль только, что смотреть было не на что. Кустов вдоль потаённого притока Блестянки не наблюдалось, потому как те самые деревья, которые смыкали ветви над небольшим отрядом, когда-то и были кустами. Теперь они сплели не только ветви, но и корни, оставляя для собственных семян сомнительную судьбу, унесённых течением к лучшей жизни ростков. Даже стволы деревьев теснились так, что захоти лук причалить лодку к одному из берегов, вряд ли бы он сумел протиснуться между побегов. Хотя кое-где виднелись узкие проходы, оставленные, вероятно, каким-то зверьём. В одном из таких лазов лук даже разглядел морду кабана. Судя по всему, не погонный человеком зверь чувствовал себя хозяином водопоя. Он смачно втягивал воду, ис с интересом косил взглядом на нежданных лесных гостей. Лодки скользили по спокойной воде легко, иногда вёсла задевали глянцевые листья тех же лилий, но в тине не путались. Время от времени речную гладь тревожила рыба. Постепенно река становилась уже. Вместо двадцати шагов в ширины в ней стало едва ли с десяток. Лук даже подумал, что ещё через пару лиг Миновав вспеток узких притоков, он начнёт задевать вёслами сразу два берега. Вместе с тем и течение реки стало более сильным. Теперь грести приходилось в полную силу, не просто подгонять лодку, а удерживать её на стремлении. Зелёный коридор над головой никуда не делся, но вознёсся на необозримую высоту. Теперь кроны смыкали не переросшие кусты, а огромные деревья, которые дробили гигантскими корнями глыбы известняка, и в некоторых местах перегораживали ими течения, словно чёрными щупальцами. Лодка преодолевала их без труда, но Лук, слыша скрип днища, вздрагивал. Вдобавок, брызги, попадавшие на руки при попытках перетянуть судёнышко через неожиданные преграды, оказались неожиданно холодны. «Речка с гор бежит», — заметил с кормой лодки Нигнос. «Тут все речки бегут с гор. Горы, конечно, так себе. Небосточные ребра и уж тем более не челюсти. Лесом поросли до перевала, но всё же-таки горы». Лук хотел что-то ответить, но услышал негромкий вскрик Неги и обернулся. Девчонка обнимала за плечи Лалу и смотрела вверх. Между известковых берегов, которые в этом месте русла достигали десятка локтей высоты, лежал толстый замшелый ствол дерева. На нем стоял смуглый человек. Он был совершенно обнажен, разве только на поясе его красовалась сплетенная из разноцветных нитей или шнуров лента, к которой крепилась полоса ткани, прикрывающая естество незнакомца. Всё остальное тело человека густо покрывало татуировка, включая щёки, лоб и наголо обритую голову. В одной руке у человека было короткое копье, в другой длинный лук. На плече висел тул со стрелами. Лук прищурился. Судя по всему, человек был гигантом, даже харас был ниже этого молодца на голову. "Кто это?" прошептал лук, когда незнакомец остался за спиной. «Дикий охотник?» «Некуманза», — ответил Нигнос. «Дикий охотник — это кто-то вроде нас с тобой, тот, кто отваживается забредать в дикий лес надолго. Иногда годами живет в нем, а это некуманза. Народ леса. В лесу много разных племен. Все они сами себя называют некуманза. Некоторые знают язык тикана. У этого черная татуировка, он не опасен, если его не задирать». Земля отсюда до перевала считается между Никуманза ничьей, но мы здесь всё равно гости. Не слишком желанные, но терпимые. Тут можно строить дома, если не тревожить землю. Ну, то есть не устраивать фундамента, не выворачивать камни из земли. "И почему же вы не строите?" спросил Лук. "Тут нельзя жить", сказал Нигнос. "Зимой приходят звери, страшные звери. Если зима суровая и блестянка замерзают, некоторые из них добираются и до посёлка. А здесь они бывают и летом, но реже. А как же эти? Лук показал на дикаря, который всё ещё стоял над потоком, уменьшаясь с каждым грибком. Эти привычные, вздохнул Нигнос. Но тоже боятся. Слышишь? Шум. Насторожился Лук. Словно вода шумит. Приплыли, кивнул Нигнес. Дальше хода нет. Деревья расступились, берега разбежались в стороны, образуя круглое шириной в сотню шагов озерцо, и Лук, оглянувшись, разглядел причину шума. Местность, которая чем дальше, тем больше напоминала покрытые густым лесом гиеннские предгорья, здесь являла себя во всей красе. Затянутый густой травой и пронзенный толстыми корнями тысячелетних великанов горный склон прямо от озерца поднимался гигантскими ступенями вверх, чтобы в вышине скрыться в лесной чаще, из которой разбиваются на сотни и тысячи струй. По этим ступеням в озерцо скатывался водный поток. Вода у края озера кипела, в воздух взметались брызги, образуя мглистое облачко. Шум закладывал уши, и даже курант... С гримасой на лице попытался прикрыть их ладонями. "Теперь ещё быстрее и ещё ловче", приказала Арнуми. Лодки были вытащены на правый берег и спрятаны в густом кустарнике, в сотне шагов в стороне. Нигнос придирчиво осмотрел берег, топтал землю несколько сдвинутых камней, выудил из мешка кожаное ведро, наполнил его водой и пятесь пролил за собой землю. Неужели кто-то последует за нами? сомнелся харас, который не преминул вновь взять под обегу лалу. Что-нибудь допоследует, уверенно кивнул Нигнос. Надеюсь, я знаю, кто это будет. Пошли, махнул рукой Арнуми. Идти пришлось недолго. Едва различимая в траве тропка, обходя серые, покрытые мхом валуны известняка и основания огромных деревьев, вела куда-то вверх. в сторону петляя по склону, пока не развернулась к востоку, и шум водопада, который вроде бы стал затихать, начал усиливаться вновь. Правда, он уже не напоминал рёв чудовища. Нет, теперь в нём было что-то от шелеста или журчания. Но как бы ни петляла едва различимая тропа, она упорно заставляла путников подниматься вверх. Вот Арноме остановилась у очередного поворота тропки. Махнул рукой в сторону, поймало взгляд Лука. Видишь, парень, вот ту дорожку. Дорожку Лук разглядел. Конечно, её нельзя было назвать даже и тропой, но полоса, на которой не было ни упавших сучьев, ни камней среди булынов и стволов проглядывала. Уходила вдоль склона на запад, теряясь в зарослях. На гребень поднимается, объяснила Арнуми и понизила голос. поднимается, и так вдоль русла Блестянки и вдоль хребта идёт Каппе. В трёх десятках или южнее Хилана спускается на берег. Там грохотный посёлок, в котором дики собираются. Сдают купцам мяха, иногда дичь, кость, вот другое там по мелочи. Оттуда можно уйти. Я понял, хрипло прошептал Лук, поймав испуганный взгляд Неги. Но они не теперь Строго сказала Арнуми и обернулась к Куранту, который только что приблизился, шествуя вслед за Саманой. Ожидать нам придётся с половину дня. Сейчас отойдём ближе к водопаду, там есть площадка, навес, дровашки приготовлены. Надо бы и перекусить. Время обеда уже скоро. А ведь и не позавтракали с утра. Кое-кто и не ложился спать. Сукаризный добавил Нигнос и зашагал в сторону шума воды. «Поговори еще у меня», — проворчала Арнуми и подмигнула Лалли, руку которой не выпускал из ладони Харас. «Кому горе, печаль, а кому и земля, как хлеб. Намажь медом да ешь. А я бы присоединилась, да не люблю, когда на зубах хрустит». Площадка открылась через пару сотен шагов. Навес был устроен из десятка жердей и огромных кусков коры, но за ветхостью вряд ли защитил бы даже от немудрящего дождичка. Дрова лежали аккуратно по ленице, между валунов чернело давнее кострище. Водопад был уже совсем близко. Шум воды не смолкал, на мокрых скалах курчавились пышные шапки лишайника. Лук подошёл к вросшим склон валунам, взглянул вниз. Озерцох сверху казалось мутной лужицей, из которой выбегала ленточка реки, чтобы через пару десятков шагов скрыться под кронами деревьев. Отличное место, заметил подошедший Нигнос. Пятак хороших лучников может сдерживать здесь и сотню воинов. Мы кого-то здесь ждём? спросил Лук. Ждём, кивнул Нигнос и проборчал, отходя к занимающемуся костру. Радость и беду. И радость, и беда пришли почти одновременно, но не сразу. На костре успела дойти сытная каша, за водой для которой Луку пришлось добираться по скользким камням до падающих сверху струй воды. Потом, пока котелок попыхивал паром, Лук лежал на спине и смотрел в красное небо. Нега сидела рядом, но молчала. Извесковые валуны были холодны, Но с учётом пластов лишайников вполне могли заменить мягкое ложе. Лук время от времени поглядывал на хозяйку трактора, но не мог найти слова, которыми должен был повиниться перед старухой. Да и нужны ли были ей слова? Но молчание вокруг костра казалось тягостным, хотя народу на площадке оставалось немного. Харас отошёл вместе с Лалой присматривать за озером. Нигнос отправился в ближайшие заросли возобновить запас дров. Арнуми молчала, Самана молчала, Курант хмурился и гладил руку Саманы. Нега сжалась в комок и сидела, закрыв глаза. Лук нащупал на камне ладонь названной сестры, погладил её точно так же, как гладил руку Саманы Курант. Прости меня. Непонятно, что он хотел сказать, но само собой вымолбилось это. Из-за меня все. И с этим столбом, и с кузнецом тоже. Пошли бы в слободку, ничего бы не было. Да и если бы я сдержался, тоже ничего бы не было. А я бы вот не сдержалась, — заметила она негромко, но по чуть приметному движению головы Лук понял. Курант все слышит. Насчет столба не скажу, а у кузнеца и я бы не сдержалась. И уши бы отрезала тоже. Знать бы еще, кому резать. Я-то вовсе не смышленой была, когда меня Курант подобрал. Родителей нет. Кто они, неизвестно. Копалась на помойках, болтыхалась в узкой речушке. Сама, правда, этого не помню. И родителей не помню. Ничего не помню. Ты уходить решил? Да, кивнул Лук. Вся беда из-за меня. Так что мне ее и уводить. Дорожку Арнуми показала, по ней и пойду. Если я правильно понимаю, пусть и по горам, но вряд ли придётся пройти больше сотни лиг. Ну что это для бродяги? И там выберусь в какой-нибудь город. Повторю шутку со счётом от велику по гоню. Да и должок ещё есть. Второй ловчий и до лугаешь живо пока. А там может и ещё кто-то отыщится. Куранту скажешь безжизненным голосом прошелестело него. Он вас слышит, пожал плечами Лук. А вот и радость моя, воскликнула вдруг Арнуми, всплеснула руками, и Лук увидел невысокого белобрысого приенка мужичка, который вышел то ли из-за дерева, то ли из-за камня, но ни звуком, ни движением не выдал себя, пока до появившийся из-за кустов сахапкой дров Нигнес не похлопал его по плечу. Одет мужичок был во что-то серое или зелёное, что сливалось цветом с лишайниками и подлесной травой. В руках имел длинный лук со снятой тетивой, за плечами тул со стрелами, за поясом топор, а в руке странное короткое копье с длинным наконечником и стальной поперечиной под ним. Но самым примечательным оказалось выражение его лица. На нём играла счастливая улыбка. Это ж сын мой, забричитала Арнуми, обнимая мужичка и замусоливая ему щёки поцелуями. Намывай, солнце моё. Что ж ты совсем забыл о матери? Да где ж забыл? С той же самой улыбкой поглонился незнакомцем парень. Повня. А как позвала? Так я сразу и здесь, как велено. Кого вести-то куда? Ну, пошли, намывай, отойдём в сторонку. Всё тебе расскажу. потянула сына за руку Арнуми. Нигнос, нечего уши тапорить. Пошли с нами. А вы тут сами договоритесь между собой. А что тут говорить? Обронил глухие слова Курант и сжал пальцы Саманы. Давай же на, собирай сына в дорогу. Посмотри, что ему пригодится в пути. Развежи кошелёк, помоги монетой. Видишь, и проводник уже есть. А я пока прикину, куда ему идти, где укрыться. А мы как же, попешла женщина. Может быть, вместе? Неужели будем вот так на камнях сидеть? Да и как же? Слушай меня, повторил курант. На камнях мы сидеть не будем. Но так или иначе беду от здешних мест отвести надо. Отвести её. Это и в самом деле значит, что Луку придётся показаться где-то там, за хапой. Но на это у него ума, я думаю, хватит. Впрочем, на этот счёт у Арнуми свои соображения есть, а мы отсидимся. Крыша над головой найдётся и здесь, не бойся. На весом этим не обойдёмся, но не время сейчас тайные тропы показывать. Об этом месте в посёлке многие знают. Ждёт Орнуми, должен вестничек появиться из посёлка. Только высматривать надо, кто появится. Есть по этому поводу у старушки некоторые предположения. Предположения Орнуми оправдались. Известие о беде принёс её приказчик Паш. Харас прибежал с вестью, что в озерцо вошла лодка и какой-то вольный выбрался из неё, а через полчаса тот и сам поднялся к стоянке. Невысокий, чуть chuпловатый и круглолицый вольный, потирая перемотанную кровавой тряпкой руку, присел у костра, жадно забросил в рот порцию каши и то и дело поглядывая на Лука, поведал горькую весть. Лохчи и вошли в посёлок на рассвете. Почти сразу зажгли трактир, а потом запылали и прочие дома. Стариков, женщин и детей убивали на месте. Оставили только десять парней из тех, кто еще безус, но крепок. Объявили им, чтобы те бежали по окрестным деревням и сообщили, что ищет из Шатикана несколько человек, среди которых слепой старик, баба с голубыми глазами, девчонка с черными, рыжий здоровяк-переросток да белоголовый мальчишка со шрамом на лбу. Вот за мальчишку обещана награда в тысячу золотых. И если где-то он появится, но вести о том припозднятся, то жители той деревни будут убиты, а их дома сожжены. Самому-то как удалось бежать? С подозрением пробурчал Нигнес, в то время как Орнуми качалась как заведённая из стороны в сторону с помертвевшим лицом. Чем руку поранил? А стрелой, огрызнулся Паш. Лежал в кустах, слушал, да унюхали меня ловчи. Я леу успел до реки сорваться, прыгнул в лодку. Да всё одно стрелой взяли. Но за одним человеком на этот берег не полезут. Полезут, не полезут, а рисковать не будем. Вдруг словно очнулась Орнуми. Намувай, слышишь, что Паш сказал? Бери вот этого парня и веди его по хребту к посёлку. Найдёшь лодку и отправишь на тот берег. Пусть сам разбирается. Мы через него уже и так перетерпели в достатке. Ну что, стоишь, Лук, обнимая отца, мать и топой? Время дорого, а мы тут переждём. Лук неуверенно поднялся. Только что твердил себе, что уходить надо, и вот уже кажется, что лучше было бы переждать. Харас подал ему собранный саманный мешок. Нигна протянул небольшой топор. На поясе висел меч, за поясом нож. Сапоги сидели на ногах крепко, куртка была по росту, холщёвые штаны выкроены из небероского, но прочного конопляного полотна. Вот только Нега почему-то смотрела на брата с тревогой, но без слёз. А вот сама она глаза слезами залила. Куранту плакать было нечем, да и не плакал он никогда. Увидимся ещё, твёрдо сказал Харас. Лала зарыдала в голос. Ну, ладно. Пропромотал лук, поклонился семье Арнуми, Нигносу, коснулся ладони куранта, поправил мешок и зашагал по узкой дорожке вслед за намуваем. Нега догнала путешественников через пару лиг. На спине у неё висел мешок. Всё срослось, прошептала она удивлённому Луку, оглядываясь. И два вы ушли, паж сбежал. Не в том смысле, что скрылся вдруг, а вспомнил что-то. Поыскать ему кого-то стало надо в полях, во временном балаганчике. Арнуми сказал, что послан он сюда, точно послан. И повязка в крови, а рука работает так словно, и раны никакой нет. Да и глазки у него больно суетливые. Арнуми уверенно, что врал он. За тобой он послан. И Курант говорит, что врал. Только ты за них не волнуйся. Они тут же с места снялись и прямо под струями водопада дальше пошли в неприметное место. Никто о нём не знает. — Это точно! — расплылся в улыбке на Мувай, рассматривая девчушку, у которой и мешок имелся за плечами, и пара крисов торчала за поясом. — А уляшется тут немного, все вернутся в Тикан, — продолжила тараторить девчонка. — Куран говорит, что хватит уже колесить от ярмарки к ярмарке, пора уж и отдых себе дать. А то, что этот Паш побежал доносить про тебя, Лук, это даже хорошо. Он ведь скажет, в общем, что мы на посёлок диких пошли. Значит, куранту и всем нашим большая беда грозить не будет. Арнуми говорит, что и нам беда не грозит. Намуае что-нибудь придумает. Они всё уже обговорили. Ну так что мы? Не понял, Лук. Что значит мы? А я с тобой, поправил мешок на плечах Нега, покосился на Намуае, который продолжал тянуть улыбку от уха до уха. А ты как думал? Сама она велела, чтобы я за тобой присматривала. Ну вот я и здесь. И нечего хмуриться и лоб чесать. Без присмотра тебя никак нельзя отпускать было. Да и кто из нас с курантом разговаривал? Кто на зубок все аккурантовские укрытия помнит? Да ты посмотри на проводника. Он с самого начала всё знал.